Глава 35. В которой надо переодеться, потому что один. Выпьем, Док. Вильт подсел ко мне за столик в кают-компании и поставил два запотевших бокала с напитком благородного цвета. Чай. Усмехнулся он в ответ на мой растерянный взгляд. Я помню, что ты режешь. И, в принципе, такие мозги нужно всячески беречь и может даже подвести под «Всегалактическую охрану!» «Как уникальный образчик сказочного долбоебизма?» Мрачно пошутил я, забирая бокал. Вильт усмехнулся, но покачал головой довольно серьезно. «Хочу тебя в команду!» Сказал затем, даже не пытаясь ходить вокруг да около. «Не разово, а на постоянку!» «Но я... У тебя клиника!» Вильт не дал мне сказать ни слова. «Я знаю!» И шума. Но шума ведь сейчас уедет, ей нужно учиться. А в клинику можно нанять персонал. Заказы на самом деле сыплются не так уж часто. «Вильд, я...» — попытался я снова. «Обычно вылазки короткие, неделя, иногда две». Вильд явно не собирался давать мне слово, пока не проговорит всю заготовленную речь. И редко когда опасные. «Но от тебя, в принципе, нужно не так уж много». Вряд ли когда-то еще придется возиться в грязи в прямом и переносном смысле. Грязь меня точно не пугает. Я улыбнулся и покачал головой. Знаешь, я... Только не отказывайся сразу. Вильд, как всегда, насупился, но в этот раз это почему-то не выглядело грозно. Подумай хотя бы. Я не собирался, — выдохнул я одним словом, побоявшись, что он меня снова перебьет. И, удостоверившись, что Вильд готов, наконец, послушать, продолжил с улыбкой. «Мне понравилось. В следующий раз, правда, хотелось бы обойтись без журналистов. Конечно, я об этом думал. Как, черт возьми, я мог об этом не думать? Чем лучше чувствовала себя халитодониха, чем теснее становилась клетка малышу-халитодону, чем больше становилась ракоты в огромных загонах-садках, где мирно жили и рачки, и кориазоты, тем чаще я задавал себе вопрос «А что дальше?». Ответов у меня было много, желаний еще больше, но на самом деле все зависело от Вильда. Задаст ли он мне тот самый вопрос? И он его задал. «Значит, договорились». В суровость слетела с Вильда, как стая воробьев с обклеванного до последней ягодки куста Ирги. «Не совсем». Настала моя очередь задавать вопросы. А между вылазками я посмотрел ему в глаза. «Что ты делаешь между ними?» «Ничего особенного». Вильд пожал плечами и подался вперед, опираясь локтями на стол. «А что, есть предложение?» «Знаешь, какие тяжелые столы в операционной?» Я наигранно поморщился. «А иногда таких тварей лечить приходится». И манипуляция-то пустяковая, а приходится усыплять, потому что не удержу. Вильд усмехнулся, слишком довольна для моего жалостливого рассказа о нелегкой ветеринарной судьбе. Ты мне, я тебе, значит, протянул он. Типа того. Судя по взгляду Вильда, он уже думал о таком варианте. Ладно, кивнул затем. Так и быть. Ах, значит. «Это одолжение?» — возмутился я для проформы. «Одолжение, деловое предложение, называй как хочешь». Вильд залпом допил свой чай и грохнул бокал о стол. «Тогда договорились. Точно не хочешь выпить?» Я подумал немного и кивнул. «В конце концов, если я действительно собираюсь нанять персонал и расшириться, то и резать сам буду уже не так часто» можно позволить себе маленькие радости жизни в компании коллег и друзей. Выпустить малыша к халитодонихе мы так и не рискнули. Решили оставить это на откуп работникам Астрозоу. Халитодониха была таким решением явно разочарована, но в итоге смирилась, когда мы убрали клетку с халитодонишем из зоны ее видимости. Провожать нас собралась вся Ангра. Мы даже увидели таинственного верхопаде, и не сказать, что это было какое-то невиданное зрелище. Правда, на этот раз близнецы нас пожалели. Надели разноцветные пиджаки и сходу представились, кто есть кто. Но больше всех поразили ангруны. Только перед самым вылетом, минут за десять до назначенного старта, мы вдруг с удивлением узнали, что, оказывается, стали национальными героями планеты. «Вуцу подошел к кораблю с самым торжественным видом, на кой он был способен. И я грешным делом решил, что он хочет попрощаться, ну или напоследок попытаться продать нам еще что-нибудь. Но вместо этого он заявил почему-то грозным шепотом. «Переодеться». «Что?» Мы с шумой переглянулись. «Переодеться», — повторил Вуцу. «И выходить». Старейшина быть награждать. А во что переодеться? Я глянул на свой халат. Здесь на космодроме носить скафандр было неудобно и глупо. Что люди носить, когда награждать? Вуцу посмотрел на меня неодобрительно. Мундир, скафандр, я не знать. Что положено, то надевать. Э ладно. Под его взглядом я на секунду пожалел, что не прихватил с собой смокинг, но вовремя вспомнил, что какого, собственно, чёрта. вильд переодеваться отказался, а вот Кэп и Шума исчезли в каютах довольно надолго. А потом я вдруг узнал, что Шумелка, оказывается, взяла с собой платье. «Тебе идёт», — улыбнулся я, когда она смущенно поинтересовалась. «Ну как?» Отлично! Вильд показал ей большой палец. Давайте только побыстрее! Но побыстрее не получилось. Старейшина знал Галаксис еще хуже Вуцу, поэтому я даже не пытался понять его спутанную, полную удивительных неологизмов речь: Что мы молодцы, очень большие молодцы, и прям супер, какие молодцы! Я понял и знал и так. Благодарность за помощь! «Мы вручать вас, оден!» Наконец сказал старейшина очень громко и торжественно. «Ну, оден, так оден», подумал я в приступе мысленного веселья. А потом едва не рассмеялся вслух. В понимании ангрунов все смешалось в кучу, и орденом оказалась очередная табличка. Из очень ценного, к слову, материала, настоящей бумаги. На ней черным маркером, очень красиво и старательно, было выведено два слова, приверших меня в настоящий восторг. Но в самом деле, разве кто-нибудь, когда-нибудь еще мог бы удостоиться такой чести? Шума не выдержала. Схлипывая от смеха, она спряталась за мою спину, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не оскорбить. Вильд прикрыл рот рукой. Кэп опустила забрала шлема. А я? А я ничего. Шагнул вперед и взял табличку, на которой красовалась гордая «Спасите мхов».